«Ах, власть, власть!» — думает непроизвольно Шемяка, вспомнив, почему-то невзначая томящихся в зарешеченном покое Василий с морей. «Сколь тяжкий крест ты! Сколь неимоверно тяжкий! Позавидовать сток к им сиим простолюдинам! Ни за что не отвечают они, кроме своей головы. А я отвечаю за всех. Пособи мне, Господи, всем тяжком труде!» и, почуяв, что затянулось в людское молчание, заговорил Дмитрий спокойно и плавно, словно и не трясло его от волнения всего минуту назад. — Здорово, братцы! Зело рад лицезреть вас всех в моем дому. Благодарю, от сердца благодарю, что поймали вы Баську. Больше не будет он раздавать русские земли своим курмышским союзникам. Больше не будет оплачивать позорный полон свой татарский за счет русского мужика. Больше не угрожает нам восседание на великом столе московском татарского царя. Аз, князь московский Шемяка, не допущусь его, костьми лягу, живот свой положу, но не допущу, обещаю вам, братцы. После сих слов, вслед которым предполагал Шемяка, должны были раздаться возгласы одобрения и радости, умолк он на миг. Однако, вот диво, не одобрения, ни радости, не выказывали мужики. Сидели молча и пялили глазище на князя. И тут в робкой тишине, возникшей в покое, Раздался вдруг странный звук, похожий то ли на шипение, то ли на фырканье, то ли на сдавливаемый смех. Не разумея сперва, что это такое, Шемяка повернулся и глянул в угол, откуда неслись звуки. Он увидел монаха, того самого могучего и связанного с кровоподтеками на иконописном молодом лице, смеющегося беззвучно, пытающегося, как видно, сдержать свой смех, однако не могущего остановиться. В первое мгновение Дмитрий Юрьевич растерялся, не зная, как повести себя. Хотелось закричать, хотелось стопнуть ногой, хотелось подскочить и врезать кулаком прямо в красивое, но столь ненавистное лицо. Однако Дмитрий Юрьевич сдержался, понимая, что этого нельзя ни в коем случае принародно совершать что сие недостойно его великого коназа московского. «Кто таков?» Спросил, не обращаясь ни к кому именно, притворно равнодушно, оглядывая инока с головы до ног, о коня на ярмарке. Черноризец перестал наконец-то смеяться и только глядел в очи шемяки своими золотисто золотистокарями, светящимися как будто изнутри глазами. Взгляд его был упрямый и вызывающий, и сначала... Восхотев посоперничать с ним всем молчаливым, но непростом соревновании, Шемяков вдруг ощутил, что не выдержит, проиграет, и, дабы не искушать судьбу, отвернулся медлительно презренно к Авраамию. — Ваш, что ли, отче? — спросил с тихой усмешкой. — Троицкий? — Наш. — Да не наш забормотал виновато келлер приблизившись вплотную к князю так что он даже ощутил на себе его нездоровое дыхание наши ты же ведаешь князь как тебе мир волят осей из упрямцев из игуменовых служек поймали моего в тайном ходу способствовал он сбежать васильевым чадом с холопьями — Так значит, все ж таки не привез отроков, Можаич, — вспыхнула молния в голове Дмитрия Юрьевича горячая мысль. То — То-то он и пялится на меня виноватая Ох, устрою же я ему выволочку. Ох, и устрою. Но не сейчас, не сейчас. Держи себя в руках, Дмитрий Юрьевич, ты князь, ты великий князь московский, и не пристало тебе принародно гнев свой выказывать. Держись. — Ты слушай, слушай, что там бормочет пуза навраамий. — Побили мы его, княжи, — вовсю распалился келлер. — Связали, да и привезли пред твои светлые очи, а он, видишь, еще смеется тебе прямо в лицо. — Ах ты, Иудина семя, вот я тебе и сейчас всю харю-то расцарапаю, будешь у меня знать, как при великом князе склабиться. А злобившийся монах и вправду было двинулся на своего повязанного собрата. Однако Дмитрий Юрьевич заградил ему путь. — Постой, отче, — промолвил с усмешкой, — не трать силы. Они тебе еще ноничь за столом пригодятся, тем паче, что у меня для сих дел молодцы половчей найдутся. Егорий отыскал глазами в людской дворецкого. — Проводи-ка сего смехача в подземелье. Пусть он там посидит да подумает, как жить далее. — а как возвратишься прикажи накрывать в трапезный стол для всех моих верных слуг прикажи выкатить из погреба бочку мда вытащить из складовых лучшие яства пусть вся москва знает как умеет шемяка благодарить за службу и верность одобрительный шум наконец то наполнил людскую пейте братцы и гуляйте заключил Дмитрий юрьевич направляясь к можаичу вы заслужили — А мы с братцем моим, Иваном Андреевичем, как только от своих княжек дел слабонимся, так тотчас же к вам придем. — поперуем купно. Добро, добро, добро! — раздались вокруг довольные голоса. Но Шемяк уже словно не слышал их. Подойдя вплотную к двоюроднику, он обнял его, сколь мог дружелюбно, и, взглянув во встревоженные глаза, сказал тихо и жестко, Так что слышать могли токмо они одни. Пойдем ко мне. Решать надо бно, как быть далее. Время не ждет. С глазу на глаз. — Ну что, братец, скажешь? — спросил Дмитрий Юрьевич Можаич, едва затворилась за ними тяжелая дверь щемякинского покоя. — Как оправдаешься предо мною? — А в чем я перед тобой должен оправдываться, Митя? Решил не поддаваться его напору Ивана Андреевича и поднял на двоюродника тревожный взгляд. «Как в чем?» — встрепенулся Шемяка, словно его укололи иглою. И он еще спрашивает. «А с тебя зачем в троицу посылал?» Ухватил он цепкими перстами иван Андреевича, за ворот и подтянул к себе. «Памятуешь ли, чтобы ты поймал Василия с детьми?» — проговорил с расстановкою. — А ты одного Василия схватил и думаешь, что герой? — Где Васильевый чада а? — Да ладно, Мить, ладно, — попытался Ивану освободиться от неласковой длани шемяки, но не смог всего сделать. Рука Димитрия была сжата намертво, а Аки — клешня рака. — Я что, Мить, наруком их отпустил, что ли? — Что ты уж так меня коришь? — но сбежали щенки, ускользнули из-под самого носа ас все кажется предусмотрел дабы их поймать васильевых бояр в темницу запихал на вратах стражу поставил Ну откуда мне было знать что у этих монахов как у кротов вся земля под монастырем ходами изрыта выскользнули чада с боярами и игумным зиновием через один из таких лазов и утекли а сам видел тот ход а сам и следы беглецов зрел к лесу уходящие «Но какого ж ты рожна, Иван? Тотчас же по горячим следам погоню не снарядил, сызнова затрясшим мяком, ожаечив в воротник, но уже не так зло и яростно. А чего не снарядил?» Тихо возликовал душой Иван Андреевич, чуя, что свирепость Дмитрия наконец-то угасает и что после того, что сейчас он ему сообщит, угаснет и вовсе. «Снарядил». Отправил двух мужиков-половчей по следам за ними, дабы выведали они подлинно, куда беглеците направились. Мысли у нони к ночи уже возвратятся мои соглядатые, и мы будем точно не от одного только мниха знать, где нам их ловить. От какого еще мниха, не уразумил сразу Шемяка слов Ивана Андреевича. Однако глаз его прозвучал спокойнее, и рука, разжав ворот Иванова Кафтана, опустилась вниз. От Пузана Келлари, что ли? Отвернувшийся от Ивана, Шемяка зачем-то подошел к окну и глянул наружу, в глубину двора. Келлари ничего не знает, ощутив наконец-то себя свободным, Иван Андреевич и заговорил увереннее и Ежели бы что знал, уж давно бы все рассказал. А пытать об всем надо б Игнатия, коего-то и токма, что приказал в холодную отвезти. Он един только и может что-то сказать. Он в союзниках. Зиновья. Игумен его в наставнике к Васильевым чадам сватал. Он, кажись, в их тайнта то посвящен. Да, Шемяк резко повернулся от окна и взглянул из-под лобья на Ивана. Ты полагаешь, уверен? Иван Андреевич кивнул головой. Но только что только глаза Димитрия сощурились напряженно. Упрям, уже упрям, них прямо полоумный какой то а с его всю дорогу уламывал чтобы он мне открылся так он ничего не сказал да еще виши смеются нам прямо в глаза ничего вздрогнул от всего неприятного напоминания шемяка и упруго шагнул к двери у меня живо заговорит минай Отворив дверь покоя, приказал одному из стоящих снаружи Рэнд, «Разыщи-ка живо Егория, да скажи, чтоб привел ко мне инак из холодной. Ну, того, смехача, сам знаешь». Пронесло, славте боже перекрестился, а и от брата Иван Андреевич и расслабленно уселся на лавку. «Выходит, все ж таки не зря я по подземным ходам лазил». И теперь еще не меня, а сего полоумного упрямца будет трепать шемяка. Сие даже интересно будет понаблюдать, как он с этим твердолобом чернецом справится. Ох, Митя, Митя, не завидую я тебе».